Глава вторая. Мы оба молчали, продолжая пристально смотреть друг на друга. Я слышал, что такое бывает. Люди случайно встречаются и оказываются родственниками, давно потерявшими друг друга, или близнецами, которых разлучили при рождении. Это может вызвать смех, а может преисполнить печали, как мысль о человеке в железной маске. Но сейчас мне не было ни смешно, ни грустно. У меня засосало под ложечкой. Наше сходство вызвало в памяти те случаи, когда я неожиданно встречался в витрине магазина со своим отражением, и оно казалось нелепой карикатурой на то, каким в своем тщеславии я видел сам себя. Это задевало, отрезвляло меня, обливало холодной водой мое эго, но мне никогда при этом не ползали, как сейчас, по спине мурашки. Не возникало желания повернуться и убежать. Первым нарушил молчание мой двойник. «Вы, случаем, не дьявол?» «Могу спросить вас о том же», — ответил я. «Минутку». Он взял меня за руку и подтолкнул ближе к стойке. Хотя зеркало позади нее запотело, и местами его заслоняли бутылки и стаканы, и надо было искать себя среди множества других голов, на его поверхности ясно были видны наши отражения. Мы стояли, неестественно вытянувшись, затаив дыхание, и со страхом сматривались в стекло, словно от того, что оно скажет, зависит сама наша жизнь и в ответ видели не случайное внешнее сходство, которое тут же исчезнет из-за разного цвета глаз или волос, различия черт, выражения лица, роста или ширины плеч. Нет, казалось, перед нами стоит один человек. Он заговорил, и даже интонации его были моими. Я поставил себе за правило ничему не удивляться. Нет причин делать из него исключение. Что будете петь? Мне было все равно, на меня нашел столбняк. Он заказал две порции коньяка. Не сговариваясь, мы подвинулись к дальнему концу стойки, где зеркало было не таким мутным, а толпа пассажиров не такой густой. Словно актер, изучающий свой грим, мы переводили глаза то на зеркало, то друг на друга. Он улыбнулся, я тоже. Он нахмурился, я скопировал его, вернее, самого себя. Он поправил галстук, я поправил галстук. И мы оба опрокинули в рот рюмки, чтобы посмотреть, Как мы выглядим, когда пьем? «Вы богатый человек?» Спросил он. «Нет», — сказал я. «А что? Мы могли бы разыграть номер в цирке или сколотить миллион в кабаре. Если ваш поезд еще не скоро, давайте выпьем еще». Он повторил заказ. Никто не удивлялся нашему сходству. «Все думают, что вы мои близнецы приехали на станцию меня встретить», сказал он. «Возможно, так и есть. Откуда вы? Из Лондона» сказал я. «Что у вас там дела?» «Нет, я там живу и работаю». «Я спрашиваю, где вы родились, в какой части Франции?» «Только тут я догадался, что он принял меня за своего соотечественника». «Я англичанин», сказал я. «Так вышло, что я серьезно изучал ваш язык». Он поднял брови. «Примите мои поздравления, сказал он. «Я бы ни за что не подумал, что вы иностранец». «Что вы делаете в Лимане?» Я объяснил ему, что у меня сейчас последние дни отпуска, и коротко описал свое путешествие. Я сказал, что я историк и читаю в Англии лекции о его стране и ее прошлом. Казалось, это его позабавило. И таким способом зарабатываете на жизнь. Да, невероятно, сказал он, протягивая мне сигарету. Но здесь у вас есть немало историков, которые делают то же самое, запротестовал я. «По правде говоря, в вашей стране к образованию относятся куда серьезнее, чем в Англии. Во Франции есть сотни преподавателей, читающих лекции по истории». «Естественно», — сказал он. «Но все они французы говорят они о своей родине. Они не пресекают Ла-Манш, чтобы провести отпуск в Англии, затем вернуться сюда и читать о ней лекции. Я не понимаю, чем вас так заинтересовала наша страна? Вам хорошо платят?» «Не особенно». «Вы женаты?» «Нет, у меня нет семьи, я живу один». «Счастливчик!» — воскликнул он и поднял рюмку. «За вашу свободу!» — сказал он. «Да не будет ей конца!» «А вы?» — спросил я. «Я?» — сказал он. «О, меня вполне можно назвать семейным человеком. Весьма-весьма семейным, говоря по правде. Меня поймали давным-давно. И, должен признаться, вырваться мне не удалось ни разу. Разве что во время войны». «Вы бизнесмен?» спросил я. Владею кое кое-каким имуществом. Живу в тридцати километрах отсюда. Вы бывали в Сарте?» «Я лучше знаю страну к югу от Луары. Мне бы хотелось познакомиться с Сартом, но я направлюсь на север. Придется отложить до другого раза». «Жаль, было бы забавно». Он не закончил фразы и впирился в свою рюмку. «У вас есть машина?» «Да». Я оставил ее возле собора. Я заблудился, пока бродил по городу. Вот почему я здесь. Останетесь ночевать в Лимане? Еще не решил, не собирался. По правде сказать, я приостановился. От коньяка у меня в груди было тепло и приятно. Да и какая важность, откройся перед ним или нет, ведь я говорю сам с собой. По правде сказать, я думал провести несколько дней в монастыре тропистов. В монастыре тропистов», — повторил он. «Вы имеете в виду Цистерцианский монастырь неподалеку от Мортаня? «Да», — сказал я. «Километров а 80 отсюда, не больше». «Боже милостивый, зачем?» Он попал в самую точку. «Затем же зачем туда стремятся все остальные?» «За милостью Божией». «Во всяком случае, так я полагал». Я подумал... «Если я поживу там немного перед тем, как вернусь в Англию», — сказал я, — «это даст мне мужество жить дальше». Он внимательно смотрел на меня, подтягивая коньяк. «Что вас тревожит?» — спросил он. «Женщина?» «Нет», — сказал я. «Деньги?» «Нет». «Попали в передрягу?» «Нет». «У вас рак?» «Нет». Он пожал плечами. «Может быть, вы алкоголик?» – сказал он. «Или гомосексуалист? Или любите огорчения ради них самих? Плохи должны быть ваши дела, если вы хотите ехать к тропистам?» Я снова взглянул в зеркало поверх его головы. Сейчас впервые я заметил разницу между нами. Отличала нас не одежда, его темный дорожный костюм и мой твидовый пиджак, а непринужденность, с которой он держался. Ничего общего с моей скованностью». Я никогда так не смотрел, не говорил, не улыбался, как он. «Дела мои в порядке», — сказал я. «Просто я как личность потерпел в жизни фиаско». «Как и все остальные», — сказал он. «Вы, я, все эти люди здесь, в буфете. Все мы до одного потерпели фиаско. Секрет в том, чтобы осознать этот факт как можно раньше и примириться с ним. Тогда это больше не имеет значения». «Имеет и еще какое» сказал я, и я не примирился. Он прикончил коньяк и взглянул на стенные часы. «Вам вовсе не обязательно», заметил он, «немедленно отправляться в монастырь. Перед добрыми монахами вечность, что им стоит подождать вас каких-то несколько часов. Давайте переберемся туда, где сможем пить с большим удобством, а может быть и пообедаем. Будучи семейным человеком, я не стремлюсь домой». Только теперь я вспомнил о незнакомце в машине, который окликнул мне на улице. Вас зовут Жан? спросил я. Да, сказал он. Жан-Деге. А что? Кто-то принял меня за вас, тут у вокзала. Какой-то субъект в машине окликнул меня. Привет, Жан! крикнул он. А когда я сказал, что он ошибся, это, похоже, позабавило его. Он подумал, что я, вернее, вы, не хочу, чтобы меня узнали. Ничего удивительного! «Что вы сделали?» «Ничего». Он со смехом отъехал и крикнул, что мы увидимся в воскресенье. «О, да! Охота!» Мои слова, видимо, направили его мысли в новое русло, так как выражение его лица изменилось. Хотел бы я узнать, что у него на уме. Голубые глаза подернулись непроницаемой пеленой. Я спросил себя, «Я тоже так выгляжу?» Когда какой-нибудь трудный вопрос всплывает из глубины его сознания. Он кивнул на терпеливо ожидающему, с двумя чемоданами в руках за дверьми буфета. «Вы сказали, что оставили машину у собора?» – спросил он. «Да». «Тогда, если у вас найдется в ней место для моих чемоданов, мы можем вернуться туда и поехать куда-нибудь пообедать». «Разумеется, куда вам будет угодно». Он расплатился с носильщиком, подозвал такси, и мы отъехали от вокзала. Это было похоже на странный сон. Как часто во сне я, тень, смотрел на самого себя, участвующего в призрачных событиях этого сна. Сейчас все это происходило его, А я ощущал себя таким же бестелесным, таким же безвольным. И он ничего не заподозрил. Кто? Я вздрогнул, его голос, как голос пробудившейся совести, напугал меня. Мы оба молчали с тех пор, как сели в такси. Человек, который окликнул вас возле вокзала? О да, абсолютно ничего. Я теперь вспоминаю, что он знал о вашей поездке. Он сказал, что она, видимо, была безуспешной. Это вам о чем-нибудь говорит? Еще как. Я не стал развивать эту тему. Это меня не касалось. Я лишь взглянул на него украдкой. Он также украдкой смотрел на меня. Наши глаза встретились, но мы не улыбнулись друг другу что было бы естественно для людей, связанных узами, сходства. И я вновь почувствовал озноб, точно меня подстерегала опасность. Я отвернулся от него и стал глядеть в окно. В то время, как такси завернуло за угол и остановилось у собора, раздался низкий, торжественный благовест ко всеночной. Этот неожиданный зов всегда глубоко меня трогал, задевал в моем сердце какие-то неведомые струны. Сегодня в громком, неудержимом звоне колоколов было предостережение. Мы вышли из такси. Медный ляск стал тише, перешел в глухой рокот. Рокот во вздохе. В вздохе у коризны. дырях собора зашли несколько человек. Я открыл багажник. Мой спутник ждал с интересом, рассматривая машину. Форт — сказал он. «Какого выпуска?» Он у меня два года. Прошел около пятнадцати тысяч километров. «Вы им довольны?» «Очень. Но я мало на нем езжу, только на уикенды». Пока я укладывал его чемодан, он жадно расспрашивал меня о машине, словно мальчишка, увидевший новую марку. Он трогал переключатель скоростей, похлопывал по сиденьям, чтобы проверить пружины, касался пальцами коробки передач и указателя скорости, и, наконец, в полном восторге от машины, спросил, нельзя ли ему ее повезти. «Разумеется, можно», — сказал я. «Вы знаете, город лучше меня. Действуйте». Он с уверенным видом сел за руль и забрался на сиденье рядом. Отъезжая от собора и, поворачивая на улицу Вольтера, он продолжал восторженно шептать «Великолепно! Чудесно!». Видно было, что он наслаждается каждой секундой езды, вернее, бешеной гонки. Сам я езжу весьма осторожно. Мы проскочили перекресток на красном свете. Чуть не сбили с ног старика, прижали к обочине огромный бьюик, ярости сидевшего за рулем американца, и продолжали кружить по городу, чтобы, как объяснил мой спутник, проверить скорость моего Форда. «Вы не представляете», — сказал он, — «как забавно пользоваться чужими вещами. Это одно из самых больших моих удовольствий». Я зажмурил глаза. Мы огибали угол так, словно участвовали во вторалле. Но «Ну, быть может», — продолжал он, — «вы уже умираете с голоду». «Ну что вы?» пробормотал я. «Я в вашем распоряжении». И тут же подумал, что французский слишком деликатный, слишком вежливый. «Я хотел бы отвезти вас в единственный ресторан, где можно прилично пообедать», сказал он. «Но передумал. Меня там знают, а я по некоторым соображениям предпочел бы остаться инкогнито. Не каждый день встречаешь самого себя». Его слова вновь пробудили во мне то чувство неловкости, которое я испытал в такси. Ни один из нас не желал выставлять на показ наше сходство. Я внезапно осознал, что не хочу быть увиденным с ним рядом. Не хочу, чтобы официанты пялили на нас глаза. Мне почему-то было стыдно, словно я отделал что-то украдкой. Непривычное для меня чувство. Мы подъезжали к центру города, и он снизил скорость. «Пожалуй», — сказал он, — «я не вернусь сегодня домой, а за и в отеле». Казалось, что он думает вслух. Вряд ли он ждал от меня ответа. «В конце концов», — продолжал он, — «когда мы закончим обедать, будет слишком поздно звонить Гастону, чтобы он привел машину. Да они и не ждут меня». Я сам придумывал такие же предлоги, чтобы отодвинуть встречу с чем-нибудь неприятным. «Интересно, почему его не тянет домой?» «А вы?» — сказал он, поворачиваясь ко мне в то время, как мы ждали у светофора. «Может быть...» «Вы все же передумаете и не поедете в монастырь? Вы тоже могли бы остановиться на ночь в отеле?» Голос его звучал странно. Казалось, он нащупывает путь какой-то договоренности между нами, какому-то решению проблемы, не вполне ясной для нас самих. И когда он посмотрел на меня, взгляд его был испытующим и в то же время уклончивым. Словно он что-то скрывал. «Возможно», — ответил я. «Не знаю». Перестав восторгаться машиной, погрузившись в себя, он пересек центр города, не останавливаясь у больших отелей, которые я заметил днем. Наконец мы оказались в районе серых однообразных домов, фабрик и складов. На убогих улицах то и дело попадались дешевые пансионы, сомнительные меблированные комнаты, отели, где не спрашивали паспорта и не задавали вопросов, если вы хотели провести там ночь или час. «Здесь спокойней». Проговорил он, и я, как и прежде, не мог сказать, обращается ли он ко мне или думает вслух. Но мне не очень-то понравился его выбор, когда мой спутник остановил машину перед облупленным домом, втиснутом между двумя другими, такими же грязно-коричневыми, как и он, над полуоткрытой дверью которого виднелась надпись из тусклых синих электрических лампочек. «Отель полный комфорт», предупреждая о том, что это за заведение. «Иногда», — сказал он, — «Эти места полезны? Не всегда хочешь встретить знакомых?» Я ничего не ответил. Он выключил мотор и распахнул дверцу. «Зайдете?» — спросил он. У меня не было никакого желания проникать в тайны удобств, о которых объявлялось более мелкими буквами под синей вывеской, но я вылез из машины и вытащил из багажника его чемоданы. «Пожалуй, нет», — сказал я. «Вы зайдите, договоритесь о номере, если хотите». Я предпочитаю сперва пообедать, а уж потом решать, что делать дальше. Меня больше прельщал мой маршрут на север. Сперва в Мартань, затем по грунтовой дороге в монастырь Тропистов. «Ваше дело», — сказал он, пожав плечами и толкнув дверь, вошел внутрь. Я закурил. На меня начал действовать коньяк, выпитый в буфете. Все происходящее казалось нереальным. В голове затуманилось, и я смятенно спрашивал себя, что я делаю здесь» на грязной боковой улочке Лимана. Зачем жду человека, который еще час назад был мне незнаком, который все еще оставался чужим, но при этом, благодаря нашему случайному сходству, распоряжается моим вечером, направляет его ход, кто знает, во благо или во зло. Я подумал, не сесть ли мне потихоньку в машину и уехать, и тем зачеркнуть эту встречу. Занимательная сперва она стала теперь казаться мне угрожающей, даже зловещей. Я уже было протянул руку, чтобы включить зажигание, как он вернулся. «Все улажено», — сказал он. «Пошли поедим. Машин нам ни к чему. Я знаю, хорошее местечко тут, на соседней улице, за углом». Я не смог найти предлога избавиться от него. И, презирая себя за слабость, тенью повлекся следом за ним. Он привел меня в нечто среднее между рестораном и бестро. Вход был загроможден велосипедами. Должно быть, там собирался клуб велосипедистов. Внутри было полно подростков в ярких шерстяных фуфайках. Они горланили и пели, а за столом кучка пожилых рабочих играла в кости. Мой спутник уверенно проложил нам путь сквозь шумную толпу, и мы сели за столик позади потрепанной ширмы. Пронзительные голоса мальчишек наполовину заглушались хриплым радио. Хозяин, он же официант и бармен, всунул мне в руки неудобно читаемое меню — И в тот же миг передо мной оказались стакан вина и тарелка супа, которых я не заказывал. Потолок слился с полом, время потеряло значение, но вот мой спутник наклонился ко мне через стол и поднял стакан со словами «За вашу поездку к тропистам». Иногда четвертый бокал может временно рассеять туман, который образовался в голове после трех предыдущих. И пока я ел и пил, лицо моего визави снова стало четким, в нем не было больше ничего таинственного. Ничего пугающего. Оно казалось ласковым и привычным, как собственное мое отражение. Оно улыбалось, когда я улыбался, хмурилось, когда я хмурился. Голос его, эхо моего голоса, вызывал меня на разговор, подталкивал к признаниям. И вот уже, сам не знаю как, я заговорил о своем одиночестве, о смерти, о пустоте моего внутреннего мира, о том, как трудно мне выйти из своей скорлупы, о неуверенности в себе, своей нерешительности своих сомнениях, своей апатии. «А там, в монастыре, — услышал я свой голос, — где монахи живут безмолвие, у них должен быть на все это ответ. Они должны знать, как заполнить вакуум, ведь они погрузились во мрак, чтобы достичь света, а я...» Я приостановился, стараясь точнее сформулировать свою мысль. «Ведь то, что я хотел сказать ему, было жизненно важно для нас обоих. Другими словами, — продолжал я, — В монастыре, возможно, и не дадут мне ответа, но укажут, где надо его искать. Хотя у каждого из нас свои проблемы, решение их тоже у каждого свое, как у каждого замка свой ключ. Не объемлет ли их ответ все вопросы, точно так, как отмычка открывает все замки? Его дерзкие голубые глаза были совершенно трезвы. В них отражалась та насмешка над собой, тот скепсис, которые бывали в моих на следующее утро после попойки. Мои признания явно забавляли его». «Нет, мой друг», — сказал он, — «если бы вы знали о религии столько же, сколько я, вы бы убежали от нее, как от чумы». «У меня есть сестра, которая ни о чем другом не думает. Жизнь научила меня одному. Единственное, что движет людьми, это алчность. Мужчины, женщины, дети — для всех алчность — первейший жизненный стимул. Хвалиться тут нечем. Да что из того. Главное — утолить эту алчность, дать людям то, чего они хотят». «Беда в том, что они никогда не бывают довольны». Он вздохнул и налил себе еще вина. «Вы жалуетесь, что ваша жизнь пуста», — сказал он. «Мне она кажется раем. Хозяин собственной квартиры, никаких семейных пут, никаких деловых обязательств. Весь Лондон к вашим услугам. Если вздумается поразвлечься, хотя лично мне он не показался веселым, когда я был выслан туда во время войны. Но так или иначе, в большом городе ты всегда свободен». Он не душит себя как веревка на шее». Голос его изменился, стал жестким, глаза гневно сверкали. Впервые он показал, что и у него есть проблемы, которым он не хочет смотреть в лицо. Он пригнулся ко мне через стол и сказал, «Вы самый счастливый человек на свете, и вы недовольны. Вы говорили, что ваши родители умерли много лет назад, что нет никого, кто бы предъявлял на вас права. Вы абсолютно свободны, вы можете один вставать по утрам, Один есть, один работать, один ложиться в постель. Поблагодарите судьбу и забудьте все эти глупости насчет тропистов. Как все одинокие люди, я делался излишне словоохотливым, если ко мне проявляли симпатию и интерес. Я показал ему все тусклые уголки своего существования. О нем же не знал ничего. «Ну что ж», — сказал я, — «теперь ваша очередь исповедаться». «В чем ваша беда?» На миг мне показалось, что он хочет ответить. Что-то промелькнуло в его глазах, колебания, раздумья, но тут же снова исчезло. Он снисходительно улыбнулся, лениво пожал плечами. «Моя», — сказал он, — «моя беда в том, что я слишком многим владею. Вернее, слишком многими». И, закурив сигарету, он резко махнул рукой, предостерегая меня от дальнейших расспросов. «Я, если хотел, мог заниматься самим собой, мог исследовать свое дурное настроение» но к нему в душе вход был запрещен. Мы покончили с обедом, но не встали, а продолжали курить и пить. То и дело, заглушая хриплое пение по радио, до нас долетали болтовня и смех мальчишек-велосипедистов, скрип стульев и споры рабочих, играющих в кости. Я молчал, нам больше не о чем было говорить. Все это время он не сводил с меня глаз, вызывая во мне странное чувство неловкости. Когда он сказал, что ему надо позвонить домой, встал и вышел из-за стола, Мое напряжение ослабло, стало легче дышать. Но вот он вернулся, и я спросил: Ну что? Скорее из вежливости, чем из интереса. И он коротко ответил: Я велел прислать за мной машину. Завтра. Позвав хозяина, он уплатил по счету, не обращая внимания на мои слабые протесты. А затем, подхватив меня под руку, протиснулся между поющими велосипедистами, и мы вышли на улицу. Было темно, опять шел дождь, улица казалась пустой. Нет ничего более унылого, чем окраина провинциального города в пасмурный вечер. И я пробормотал что-то насчет машины и отъезда, и как замечательно было с ним повстречаться. Настоящее приключение. Но он, продолжая держать меня под руку, сказал, «Нет, я не могу вас так отпустить. Лишьком это необычно, слишком неправдоподобно». Мы снова были у входа в его жалкий, тускло-освещенный отель. И заглянув по-прежнему открытую дверь, я увидел, что за конторкой портье никого нет. Он тоже это заметил и, оглянувшись через плечо, сказал «Поднимемся ко мне. Выпьем еще по ремочке, прежде чем вы уедете». Голос его звучал настойчиво. Он подгонял меня, словно нам нельзя было терять время. Я запротестовал, но он чуть не силой повел меня вверх по лестнице, затем по коридору к дверям номера. Вытащил из кармана ключ, открыл дверь и зажег свет. «Мы были в небольшой убогой комнатенке». «Присаживайтесь», — сказал он будь и как дома, и я сел на кровать, так как единственный стул был занят открытым чемоданом. Он уже вынул из него пижаму, головные щетки и домашние туфли, и теперь, достав фляжку, наливал коньяк в стаканчик для полоскания рта. И снова, как это было в бистро, потолок опустился на пол, и все происходящее стало казаться мне неизбежным, неотвратимым. Я никогда не расстанусь с ним, а он со мной. Он спустится следом по лестнице, сядет рядом в машину, «Никогда я не освобожусь от него. Он моя тень. Или я его. И мы прикованы друг к другу навеки». «Что с вами? Вам плохо?» — спросил он, заглядывая мне в глаза. Я встал, раздираемый двумя желаниями. Одно — открыть дверь и спуститься вниз, другое — снова встать рядом с ним перед зеркалом, как мы стояли в станционном буфете. Я знал, что первое желание разумно, а второе — чревато бедой. И все же я должен был это сделать». Должен был вновь испытать то, что уже раз испытал. Вероятно, он догадался об этом, потому что мы повернули головы в один и тот же миг и уставились на свое отражение. Здесь, в небольшой тихой комнате, наше сходство казалось еще более противоестественным, более жутким, чем в переполненном шумном буфете, где звучали голоса людей и плавали клубы дыма, или в бистро, где я думал совсем о другом. Эта жалкая комната с темными обоями и скрипучим полом Напоминало склеп. Мы находились здесь вдвоем, отгорожены от всего мира. Побег был невозможен. Он сунул стаканчик с коньяком в мои дрожащие пальцы, сам глотнул из горлышка, а затем сказал таким же нетвердым голосом, как у меня, возможно, говорил я сам, а он слушал, «Давайте поменяемся одеждой». Я помню, что один из нас расхохотался в то время, как я грохнулся на пол.